Глава 120. Мобильное подразделение. Полицейское управление Кальяри. «Подумать только. Я приехала сюда, желая провести что-то вроде отпуска», сказала Ева, поедая крекеры из торгового автомата в комнате отдыха. Райс фыркнула и вытерла руки влажной салфеткой. Каждый раз, выходя из комнаты для допросов, ей приходилось стряхивать с себя ощущение грязи, от которого ее тошнило. «Отпуск! Как бы не так! У меня такое чувство, что будет еще одна длинная ночь. Могу поклясться!» «Думаешь, это он?» — спросила Райс. Они находились в небольшой комнате, где просматривали кадры с камер видеонаблюдения, в том числе и с комнат для допросов. Короче, уставилась на Нонниса. Он сидел один уже больше часа, опершись локтями о стол, подперев руками голову. Он казался измученным, но ни разу не пожаловался на нервные ожидания. Он выглядел в основном скучающим. «По правде, не знаю. Есть вещи, которые не сходятся», — призналась Ева. Комната номер два была пуста. После раскрытия дома в джер -Джеи, две женщины посадили Риту в полицейскую машину, приказав ей показать коллегам локацию. С ними выдвинулась небольшая группа криминалистов, которые должны были произвести первоначальный осмотр и анализ места преступления, если их подозрения окажутся обоснованными. Со всеми этими уликами против него? Короче, тут даже Пэри Мейсон не помог бы избежать пожизненного заключения от суда присяжных. Его песенка спета. Пэри Мейсон один из самых известных персонажей классической детективной литературы, адвокат-сыщик, созданный американским писателем Эрлом Стэнли Гарднером. Рабочий день закончился, кабинеты опустели. Многие пошли попрощаться с Эуларией Деида, в том числе и Фарчи. Мара тоже хотела это сделать, но не могла. Они ждали звонка, который, как они надеялись, окончательно подтвердит вину антрополога. «Когда Баралли узнает, что профессор, к которому он обратился за помощью, использовал эту информацию для инсценировки убийства...» «Я не хочу даже думать, как он отреагирует», — сказала Райс. «Надеюсь, что деменция к тому времени уже съест его мозг. Ты действительно ужасное существо. Это для его же блага, как ты понимаешь». Вибрация мобильного телефона Мары пресекла эту ссору в зародыше. «Это они», — сказала она напарнице. Ева позвала судью, которая слушала допрос Нонниса в наушниках, на некотором расстоянии от нее. «Это коллеги из криминалистики», — пояснила она. «Отлично», — ответила Аделия, подходя к Маре, которая перевела разговор на громкую связь. «Мы здесь. С нами также судья Мацота. «Готова говорить», — сказала Мара. «Мы нашли дом по показаниям женщины, и по результатам первого осмотра считаем, что он может соответствовать тому месту, где удерживали жертву». Три женщины почувствовали волну ледяного страха. Подсознательно они надеялись, что это не так. «Из чего это следует?» — спросила судья. «Рассеянные следы крови. Кляп, тоже запачканный кровью. Остатки длинных темных волос. «Это на первый взгляд, повторюсь, но, вероятно, дело не только в этом. Я хотел сразу предупредить вас о...» а... «Вы все правильно сделали», — перебила Крочи. «Мы только просим вас, если возможно, прислать нам несколько фотографий этого места, чтобы дать хотя бы приблизительное представление». «Без проблем», — ответил техник. «На первый взгляд пятна похожи на образовавшиеся от побоев», — спросила Мара. «Я бы сказал, что нет». «Больше похоже на то, что жертва была заперта здесь. Вероятно, она уже была избита и истекала кровью». «Если найдете мобильные телефоны, пожалуйста, немедленно перезвоните нам», — сказала Адели. «Конечно, сеньора». «Увидимся позже, спасибо», — сказала Мара, завершив разговор. Женщины обменялись напряженными взглядами. Не прошло и минуты, как появились первые изображения. «Бедняжка», — прошептала Адели, увидев их. Фотографии разожгли гнев и жажду справедливости. «Пошли», — сказала Рай, сметнувшись в сторону двери. Ева остановила ее, схватив за руку. «Подожди, давай сначала договоримся. Мы рискуем все испортить, если войдем туда неподготовленными». «Она права», — согласилась судья. «Давайте на мгновение задумаемся о динамике тех ночей и о хронологии», — предложила Ева. «Допустим, Долорес действительно была с Мелисом и неонурагистами, да? На данный момент мы знаем, что Ноннис приехал в этот район. Вероятно, он увез девушку на своей машине туда, где у них произошла ссора. И, если время совпадает с реконструкцией Трамбетты, Вероятно, Долорес после побоев впала в коматозное состояние. «В этот момент ублюдок обоссался, потому что он не убийца, и, не зная, что делать, отвез ее в тихое место, то есть в загородный дом его жены в Джерджей», — сказала Райс. «Почему бы не бросить ее там или просто не позвать на помощь?» — спросила судья. «Может быть, потому что он боялся, что девушка очнется и обвинит его?» — ответила Мара. Так что лучше было отвести ее в безопасное и уединенное место и подождать, пока она придет в себя, сказала Ева. Но когда он осознал, что она не приходит в сознание, в тот момент он понял, что альтернативы нет. Отсюда и идея свалить вину на кого-то другого. И почему не на Мелиса? предположила Кроча, Он думал, что потом приберется в доме и сотрет следы. Но на тот момент проблема состояла в другом — избавиться от девушки. Рай кивнула. «Да, это версия. А видео? Какую роль оно играет во всем этом? И как в эту реконструкцию вписываются подозрительные смерти Мелиса и его правой руки?» Два инспектора уставились на Аделе, не находя вразумительного ответа. «Сначала следствие все мы предполагали, что убийца — человек сверху. Или я ошибаюсь?» Полицейские кивнули. «У нас было подозрение, что Мелис прикрывается большими шишками. И если помните, то же самое выяснилось на допросе профессора. Он сказал короче, что ни она, ни ее коллеги не смогли бы его защитить. Это наводит на мысль, что он тоже является жертвой кого-то сверху, верно?» «Допустим», — предложила Ева. «А видео? Какую роль оно играет?» «Возможно, у Нониса было что-то компрометирующее в отношении кого-то из шишек», — сказала Райс. «И как он это получил?» — спросила Адели. Мара пожала плечами. «Да Лорис произнесла Крочи. «Возможно, ключ ко всему — девушка». «В каком смысле?» «Подумай, Райс». Мы забываем, что Долорес встречалась с неонурагистами уже несколько месяцев, но очень хорошо помним, что на самом деле она была в отношениях с Ноннисом довольно давно, а Ноннис ненавидел Мелиса. Я не думаю, что она не знала об этом, как раз наоборот, это важное звено. барали сказал нам, что подозревает, секту посещают высокопоставленные персонажи. Почти вздохнула Мара. «Да, персонажи, связанные со строительством, медициной и масонством». «Точно», — сказала Крочи. Ее губы растянулись в печальной улыбке. «Давайте сделаем шаг назад и вспомним о том, что Но не знал, что его карьера в университете окончена». «Следовательно, и деньги, тю-тю», сказала судья. А жена на допросе заявила, цитирую, «у него есть решение» как заработать немного денег». «Бинго!» — сказала Райс, поймав нить рассуждения. «Ублюдок мог использовать девушку как своего рода шпионку внутри культа, чтобы получить компрометирующий материал, с помощью которого можно кого-то шантажировать». «Боже!» — прошептала Адели Мацота. И, судя по записке, разгромленному дому и его нежеланию сотрудничать, Я бы сказала, что ему это удалось, — сказала Ева. Но что-то, должно быть, пошло не так. Изнасилование. с изнасиловали. Под ногтевой генетический материал не лжет. Мелис и другой ублюдок изнасиловали ее, — заявила Адели. Может быть, она сбежала и позвонила Ноннису, чтобы он ее забрал? Ева кивнула. Но что-то опять-таки пошло не так. Они поссорились. Да, но почему? Может быть, потому что Долорес пошла на попятную, испугалась. Может быть, она не хотела давать ему доказательства того, что видела. Кто знает, возможно, в ту ночь она стала свидетелем чего-то поистине ужасного и узнала людей слишком могущественных, чтобы их шантажировать. К сожалению, мы можем этого никогда не узнать, сказала Адели. «Если только он не скажет нам сам», — возразила Райс. «Зачем ему это? Он нам не доверяет», — ответила судья. «Нет, дело не в этом», — сказала Ева. Остальные уставились на нее, ожидая ответа. «Посмотрите на него», — подсказала Кроча, указывая на монитор. «Он кажется вам отчаявшимся человеком?» «Мне нет. Он знает, что у него еще есть карта в запасе». «Видео». Пробормотала Адели. «Точно. Это позволяет ему удерживать игру. Особенно сейчас, когда он в наших руках, и эти люди не могут до него добраться». «Так что же нам делать?» — спросила Райс. «Мы должны добраться до видео раньше остальных», — сказала Адели.